руки рабочего. Так ответил Александр Дюма на митинге человеку, назвавшему его аристократом. Эта фраза есть в книге Андре Мура, но образ, вырастающий из этой фразы, не тот образ Дюма, который нарисовал всемирно известный писатель, один из создателей особого жанра романизированной биографии. Человек и его творчество. Разве можно разделить то, что в нашем представлении слито воедино? Ведь именно в подвиге, совершенном человеком, писателем, художником, ученым, политическим деятелем, раскрывается его подлинная биография. Андре Муруа утверждает, что можно, утверждает как теоретик созданного им жанра и пытается подтвердить это своим творчеством. Но Муруа-теоретик не совсем то же самое, что Муруа-художник. Он слишком большой писатель, чтобы уложиться даже в им самим созданную схему. И если в своем Байроне он полемически заострял те черты героя, что шли в разрез с каноническим образом великого английского поэта и рисовал не романтического юношу, но склонного к полноте Дэнди, не революционера в поэзии и жизни, но щедрого английского лорда, то позже он уже не следовал своим теориям, но увлеченный своими героями стоял рядом с ними, когда они сидели за письменным столом, разучивали с актерами свои пьесы или, погруженные в размышления, обдумывали решающий опыт в своей жизни лаборатории. Таков поздний Муруа, и так написаны его три дюма. Но Муруа по воспитанию и взглядам аристократ, поэтому в своих героях он прежде всего ищет аристократизм духа, гений и талант. Упорный и вдохновенный труд, благодаря которому блестящая звезда гения взлетает над миром, он оставляет в тени. Он его не интересует, или Муруа делает вид, что это его не интересует. Во всяком случае, все это остается за пределами его книг. «Сколько книг написал Андре Муруа?» «Он кокетливо утверждает, что точно не помнит». Но библиографы, перечисляя его книги, часто забывают упомянуть менее важные его работы и путают годы выхода в свет его произведений. Только сопоставляя данные разных биографических и библиографических справочников, можно, да и то с некоторой неуверенностью подсчитать, что им создано 73 книги, вышедшие отдельными изданиями не считая журнальных и газетных публикаций, а также выступлений по радио и телевидению. Среди этих книг есть романы, сборники рассказов, популярные исторические книги, история Англии, история Соединенных Штатов, история Франции, путевые очерки, политические памфлеты, эссе, сказки, стихи, мои песни, вот они, Максимы. Но главное в этом огромном творческом труде — биографии. Именно благодаря им он стал знаменит, и о них раньше всего вспоминают, когда произносят имя Андре Муруа. Андре Муруа не только талантливый и интересный писатель, Он колоритная фигура и как человек. В нем весьма причудливо соединились влияния культур разных народов. И в то же время он один из лучших представителей того блестящего французского стиля, который является главным критерием при избрании в академию. Он начал свою деятельность администратором текстильных фабрик. Участвовал в двух мировых войнах. Был профессором в английских и американских университетах, в частности, в Кембридже и Принстоне, выполнял важные дипломатические поручения.